Глава 26 В гостиной мы долго молча сидели, смущенно переглядываясь. Никто не спешил начинать щекотливую тему, хотя всех распирало от желания громко материться. Да, нестандартная ситуация первым не выдержал я. Хорошо, что в туалете эмоции не передаются. Как представлю картину, так... Ага, нервно хихикнула Злата. Вечный засранец две засранки. С тройным эффектом. Но тебе, Рад, повезло меньше всех. У нас же с Марушей еще и определенные дни бывают, во время которых настроение скачет так, что ты с непривычки на стенку полезешь. Еще женщины рожают иногда. Не дай боги! Реально испугался я такой перспективы. Нашутились, мрачно сказала Маруша. Вот мне сейчас совсем не до смеха. Хана личной жизни. Вашей, кстати, тоже. Я приложу все усилия, но в постели голубики кувыркаться не дам. Себя тоже буду ограничивать, так как на собственной шкуре почувствовала, как бывает плохо от этого хорошо. Нам теперь не просто нельзя, а опасно заниматься сексом. Представь, Златочка, садишься ты за руль машины, и тут тебя накрывает эротическое безумие от моего оргазма. И ты на полной скорости врезаешься в столб. Или ты, рад, держишь в руках взведенный автомат. А тут... Поняли, поняли, перебил я ее. Танцы на минном поле получаются. Нужно искать способы возведения защитных барьеров на такой случай. А как их найти? Сколько времени подобное займет? Тяжело вздохнула жена. Эх, раньше без этого как-то жила. Нечего было и начинать. Дело не в тебе, — пояснила ведунья. Можешь в лесу спрятаться, но нас трое. Хоть один, но обязательно сорвется. И чем дольше будет воздержание, тем сильнее получится выплеск эмоций. Надо идти к Маране за советом». «Нет», — возражаю Маруша. «Она меня даже с кровавой клятвой послала, популярно объяснив, что я тупой и ленивый. И раз не могу справиться с таким пустяком, то так мне и надо». «А другие боги?» — с надеждой спросила Злата. «Может, они помогут?» «Я видел Хорса. Он на все отвечает так, что ничего не понятно». «Думаю, и остальные не лучше». «Тогда...» «Тогда...» Злато прикусила губу, не смея озвучить пришедшую ей на ум идею. «Тогда остается одно. Но оно никому не понравится». Наконец изрекла она. «Надо жить втроем». «Мне нравится!» «Сразу же согласился я». Нисколько не сомневалась в твоей кабелиности, уничижительно посмотрела на меня Маруша. Только и это не выход. Хорошо. Допустим, на данный момент настроя. Потом Ратибур обязан будет взять еще одну жену. Так положено. Вообще-то, я тоже глава рода, совсем поникла боярыня Луганская. Получается, и второй муж обязан появиться. Ой, мамочки! Раньше головами своими нужно было думать, огрызнулась ведунья. Такую кашу заварили. Чего теперь охать? Попытался успокоить женщин. Нужно выкручиваться из создавшегося положения. Но злато права, мы теперь неразрывно связаны и никуда друг от друга не денемся. Выходит, Маруша, быть тебе младшей женой по всем правилам. По правилам я не могу быть ею. Тем более, что проблему второго мужа боярыни это не отменяет. Стоп! Все не так критично. Твой род подус... Точнее, род твоих предков давно растворился в Тулинах, но ты не перестала быть его представительницей. Имеешь дар. Пока ни одной буквы закона не нарушаем. Остается злато. Я могу отречься. Сразу же ухватилась за идею жена. Чай не единственное дитё у Славуты. И оставить во главе малолетнего наследника в такой трудный момент. Не очень хороший выход. Но есть и другой вариант. Наши рода теперь формально объединяются в один род. Ты признаешь мое главенство, но сохраняешь автономию луганских. Получается, что повторно замуж выходить не нужно. Лишь только наш будущий ребенок станет полноправным главой обоих родов. Я уже и название придумал, род князевых. При таком раскладе ребенок от постороннего мужа внесет неразбериху и никому не нужен. Как? Заманчиво. Нужно поговорить с родичами. Это будет настоящий бой, так как это нарушает привычный порядок вещей. И... Злата встала, одернула халат и торжественно произнесла. «Ведунья Маруша Подус! Согласна ли ты стать младшей женой моего мужа Ратибора Тулина, хранить и оберегать его, любить и быть опорой во всех делах?» «Нет», — неожиданно ответила ведунья. «Поясню. Я тоже могу родить ребенка и запутать престола наследия князевых, если, не дай боги, с вашим наследником что-то случится». — Ерунда, — возразила боярыня. Точнее, путаница легкая будет, но с другой младшей женой из действующего рода она только усугубится. Ты оптимальный вариант для всех. — Все равно нет. Жить постоянно пятым колесом? Я сорвусь и вам все поломаю. Давайте искать другой вариант сосуществования. — Ты же любишь его. — Ну, не мнись! Сердито топнула ногой Злата. «Я это чувствую. Да и Марана тебя давно раскусила». «Это когда такое было?» — осторожно спросил я. Потом узнаешь, отмахнулась женушка. «Просто упустили этот момент из рассказа о моем спасении». «Да, люблю!» — зло выпалила Маруша. «Как дура, и давно. Ну и что из этого?» «Выпрашивать кусочек счастья ни у кого не намерено. Ратибор твой и только твой. Я смирилась, и не надо меня искушать». «Все немного не так, как это ты себе представляешь», — спокойно улыбнулась Злата. «Теперь отчетливо это знаю после слияния душ. Но пусть лучше рад тебе все сам скажет». «Есть такое», — неловко ответил я, собираясь с духом. «Злата, я люблю тебя. Но и Марушу тоже. Разные чувства. Вы словно день и ночь, но стоите рядом в моем сердце». «Не ко мне, а к ней обращайся, дубина!» — приказала девушка. «Маруша, короче, хватит тут в игры играть. Соглашайся быть настоящей женой, а не пятым колесом. Нервы с этой командиршей вы мне еще потреплете, но без вас обеих я никуда». «А я ведь чувствую, что не врешь. Катились, катились и докатились», — ошарашенно произнесла ведунья. «Согласна». — Но учти, что легко с двумя такими бабами не будет. Мы с этой старшей женой слишком разные. — А ни у кого не бывало из глав родов, — беспечно сказала Злата. — У меня обе матери год друг к дружке со скандалами притирались. У Хелены и того хуже было. Ее мужья по первости даже дрались смертным боем, а потом лучшими друзьями стали. — Ты у нее такое спрашивала? — удивился я. — Конечно. — Чего глаза блюдцами сделал? — Мне ж тоже двоемужество грозило. Боялась очень. Вот и поинтересовалась у бывалой женщины, чего ожидать в будущем. Но мы должны легче пережить. Душа-то теперь общая. Единственное, — выдвинула новую идею Маруша, — не стоит пока все официально оформлять. Пусть ситуация в стране в норму придет, а потом, если живы будем, всех и шокируем. — Можно и так, — согласился я и обнял обеих женщин. Что нам эти обряды, когда боги уже все устроили, не спрашивая нашего согласия? В душе разлилось тепло и чувство какой-то целостности, которую давно не ощущал. Судя по лицам женщин, они испытывают то же самое. «Ратибор!» — обломала весь кайф Рада, без стука ворвавшись в мои покои. «Э, что тут у вас творится?» «Неважно, не до «Западники соизволили дать согласие на разговор с тобой. Через полчаса. Одевайся». «Идете со мной», — приказал я женам. «Злата, играешь в мускулами рода Луганских. Маруша, ты очевидец и участница почти всех событий, составляешь психологические портреты. Будут спрашивать корольки? Не отмалчивайся. Мы должны излучать уверенность». Вскоре мы уселись перед десятком мониторов И теперь уже в моем кабинете главы рода. С них на нас смотрели жесткие умные лица основных правителей Европы. Породистые, с легким презрением во взгляде к этому молодому выскочке Ратибору Тулину. Ну что ж, сразу же перешел я к делу. Документы о секте, угрожающей нашей власти, вы получили. Как вижу, ознакомились и решили обсудить эту щекотливую ситуацию. Начну с себя. Что предлагает славянское княжество? Временное перемирие на всех фронтах. Это касается не только нашего, но и ваших личных разборок. Нужно в срочном порядке направить все силы на устранение угрозы нашей власти. Создадим общий штаб и раздавим гадину неназываемого. Он реально бог, поэтому поодиночке тягаться с ним – не самое хорошее занятие. Думаю, что у вас тоже есть свои наработки по нему, поэтому мы сейчас и разговариваем. — Мальчик решил воспользоваться ситуацией, — скривился саксонский король. — Ты самозванец, боящийся остаться с голой жопой. Скоро в Новгороде будут мои войска, и я лично отрублю твою голову. — Во-первых, не только твои войска, но и шляхты. Не стоит приписывать все заслуги себе. Во-вторых, наша замечательная операция «Котел», в котором варится основная часть вашей коалиции, может перейти в течение нескольких минут в решающую стадию. Специально оттягивали момент, чтобы поторговаться. Представляете, что будет дальше? Наши многоуважаемые коллеги, что присутствуют на этом совещании, с удовольствием захватят ослабевшие территории шляхты и Саксонского королевства. Так что не надо меня пугать отсечением головы. Вы должны думать, как свои части тела сохранить. Мы повременим с разногласиями. Со змеиной улыбочкой вступил в разговор Бритский король. «Земли славянского княжества пригодятся всем. Нам в том числе». Остальные согласно закивали головами. «Как все знают, — подала голос Злата, — рода Тулиных и Луганских слились в один. К нам еще примкнет минимум половина родов. Даже больше, — перебил я ее, — военные полностью переходят на нашу сторону». «Все главы хотят быть под знакомой защитой, а не под пятой оккупантов!» «Спасибо, муж!» — тепло улыбнулась мне Злата. «Теперь представьте, какая война вас ожидает! На простую прогулку, похоже, она не будет! Саксы и шляхтичи обескровлены в неманском котле. Бриты, пока доберутся с острова, потеряют половину кораблей. Средиземноморское королевство увязнет в горах на юге». Часть территории мы, конечно, потеряем, но сохраним ядро славянского княжества. Сильное и очень злое ядро. Именно так. Но есть еще один момент. Наши враги сейчас не вы, а бог неназываемый. Получается, что, вредя нам, вы автоматически становитесь его пособниками. Тут правила войны мы соблюдать не намерены. Готовьтесь к массовым терактам по всем королевствам, примкнувшим осознанно или по глупости к сектантам. Начал жестко блефовать я. «Достаточно пары месяцев, чтобы жизненно важные инфраструктуры превратились в хлам. Естественно, и нас в ответ ожидает подобная участь, но деваться некуда. Выбора не оставляете. Готовы ли вы к такой победе?» «Ты не просто самозванец, а сумасшедший самозванец!» Воскликнул горячий саксонский парень. «Есть международные договоренности между странами и нарушившие их!» «Если я самозванец, то мне плевать на подобное нытье!» Резко обрываю его. Со мной никто не договаривался. Достаточно лишь изменить название славянского княжества, и ни в одном документе не будет упоминания, что я согласен вести себя согласно кем-то подписанным бумажкам. Либо вы признаете, что я являюсь официальным представителем славянского княжества и ведете конструктивный диалог, а не с позицией силы. Либо кровью умоются все. «Я расконсервирую запрещенные разработки магического оружия массового поражения, если почувствую, что неназываемый берет верх с вашей помощью. Точнее, они уже идут полным ходом и находятся в финальной стадии опытных образцов. Повторюсь, мы давно готовились к возможным вариантам войны с Богом, и наш хаос тоже прогнозируемый». «Давайте не будем горячиться», — миролюбиво предложил пожилой король Франков. Нужно цивилизованно решать создавшееся недоразумение, а не грозить друг другу карами. К тому же про секту информация правдивая. Каждая страна имеет определенные проблемы с ней, и они нарастают. Франкское королевство готово к сотрудничеству и к перемирию на всех фронтах. — Чушь! Вы же все прекрасно видите его несостоятельность! Мальчишка блефует! — не унимался саксонский король. — Он не имеет ничего, ни армии, ни власти! «Я требую доказательств его слов, делами, а не болтовнёй!» «Готов сжать на кнопки», — отправил я сообщение Станиславу Литвицкому. «Задействовать все?» — Пришел моментальный ответ. «Четыре военных завода у Саксов. Выбери самые жирные». «Час на осуществление акции». Что ж, вернулся к продолжающейся дискуссии. Кажется, мы зашли немного в тупик. Перерыв два часа, а потом продолжим». Не дав никому возразить, отключаюсь от связи. «Они не согласятся», — грустно произнесла Злата. «Все впустую». «Не факт», — возразила Маруша. «Нужно обработать Франка и Средиземноморца. Эти колеблются. Шляхтич тоже отмалчивается, хотя должен был Саксонца поддержать. Будет хотя бы несколько сильных стран на нашей стороне, то и остальным деваться некуда. Или присоединяйся, или грозись с соседями в новых политических реалиях». «Посмотрим», — устало ответил я, переводя дыхание после первого раунда сложнейших переговоров. Через час с лишним Станислав отчитался. Три рванули, а с одним провал. Точнее, можно было попробовать, но шансы маленькие. Там у них систему охраны усовершенствовали. Нужно ключики подбирать. «Благодарю. Хватит и трех». «Да чего благодарить? Это до меня все подготовили. Держали про запас». Выйдя снова в эфир, С ехидной улыбкой обратился сразу к саксонскому королю. «Предъявил доказательство?» «Ты ответишь за это!» — прорычал он. «А я чего?» «Все, как вы и просили, ваше величество. Нужно еще? Ваш личный дворец, например, или штаб Бундесвера? Давайте сделаем на это очередной перерыв». «Я сожгу все твои города!» «Приятно, что считаете моими». Вообще-то Ратибор Тулин был в своем праве, неожиданно встал на мою сторону, Франк. Объекты военные, хорошо охраняемые, поэтому их нельзя ликвидировать без серьезной подготовки военного ведомства. Король Саксонии сам требовал доказательств состоятельности Тулина. Угрозу жечь города считаю необоснованной, так как на военных заводах нет гражданского персонала, и все работники считаются призванными в армию. Дальше началось то, что обычно называют базарной руганью. Но постепенно правители успокоились, и мы с ними прозаседали почти 12 часов, придя к общей договоренности. Трехмесячные перемирие заключили в обмен на безопасный вывод из котла Немана шляхетско-саксонской коалиции. Правда, уйдут без оружия. Нахрен мне не сдалось, чтобы сразу перегруппировались и ударили. А так времени потеряют много, снова вооружаясь. Жаль, никто не согласился участвовать в совместной борьбе с неназываемым. Видимо, ждут, что я надорвусь, и начнется в славянском княжестве очередная неразбериха. Зато признали официальным временно исполняющим должность великого князя. На большее, честно говоря, я не рассчитывал. Чудо, что хоть это отжал. «Отдохните немного», — предложила Рада, видя, как мы медузами растекаемся по креслам. «Не время», — стал я, разминая затекшие ноги. Ты с Дашей состыковалась? Нужно обращение ко всем жителям славянского княжества. Хватит между собойчики устраивать. Она уже копытами бьет от нетерпения. Прекрасная девушка. Словно маленький трудолюбивый паучок опутала своей информационной сетью всю страну за короткий срок. Раньше ее наставляла, а теперь сама учусь. — Она мне тоже сразу понравилась, — сказала Злата. — Да ну! — поднял я бровь. — Вот так прям сразу-сразу. Сразу, как только с Артемием сошлась, перестав тебе глазки строить, моментально переиначила свои слова женушка. Так, за легкой шутливой перебранкой, сбрасывающей напряжение после переговоров, мы прошли в заранее подготовленную студию. «Готовы?» — спросила Рада. «Да». «Тогда начинаем», — приказала она и добавила в микрофон. «Дарья, глуши все новости. Врубаем экстренный выпуск». «Граждане славянского княжества», — начал я. «Так случилось, что постоянно обращаюсь к вам с плохими новостями, то беспредел дружинников, то тяжелая обстановка на фронтах. Сегодня хочу сломать эту традицию. Все трагические известия вы давно уже знаете и, уверен, переживаете за свою судьбу, за судьбу своих детей». «Правильно, кстати, делаете. Беды такого масштаба наша страна еще не знала». Внутренние и внешние враги практически раздирают нас на части. Кругом неразбериха и неопределенность. Рода друг на друга волками смотрят, ожидая ударов в спину. Вот-вот рванет. На улицу лишний раз выходить страшно. Я тоже чувствую эти эмоции. Больше скажу. До недавнего времени мне еще страшнее было, так как знаю о реальном положении дел намного больше вашего. Спросите, почему до сегодняшнего времени? Да потому что перестал бояться и боюкать собственное горе. Слезами делу не поможешь. Я, как новый глава рода Тулиных, попытался навести порядок хотя бы вокруг себя. Стало получаться. Потом ко мне присоединилась боярыня Злата Луганская, потом честные офицеры из армии и дружины. Еще наш созлатый любимый народный княжич примкнул. В результате образовалась сила, огромная сила из неравнодушных людей. Она растет каждый час, так как многие увидели в нас тех, кто спасет их дома. Но сейчас мы уперлись лбом в тупик. Каждый все равно действует сам по себе, в интересах своей организации и рода. Даже наша свадьба с и Луганской мало что поменяла в сложившейся обстановке. Мы сделали шаг, который могли сделать, но на другой нам не хватает... Не знаю, как правильно и сформулировать. Организованности, что ли? Полной открытости? Все думают о том, что будет дальше, и строят планы на будущее, пытаясь залезть повыше. Это проигрышный вариант. Совещались долго, спорили, ругались, не скрою. Но все пришли к одному выводу. Не может быть много начальников. Нужен один и надолго. Выборов никаких не было. Я сам назначил себя на место великого князя. Можно сказать, даже царя, так как больше выборов устраивать не намерен. Что с этого будете иметь вы, граждане славянского княжества? Стабильность. Есть один закон. Мой. Есть одна политика. Моя. Никаких отклонений от нее и интриг. Каждый понимает, что делает, и делает это только для процветания нашей страны, а не для возвеличия собственного рода в ущерб другим. Внеродовые граждане. Теперь вы уравниваетесь в правах с другими, имеющими фамилию, и вступаете в новый род князевых. Именно так мы назвали с боярами Златой нашу теперь уже общую семью. Пенсии, налоги, защита – все как и у родовых людей, даже если вы и не согласны с моей узурпацией власти. Недовольны политикой? Можете высказываться открыто. Видите огрехи в экономике? Присылайте своих делегатов, и мы все обсудим. Я не прошу вас о поддержке. Я говорю, что уже поддерживаю вас. Главы родов, понимаю, как вы сейчас негодуете. Думаете, я хочу вас всего лишить? Ошибаетесь. Я хочу дать всем вам равные шансы. Сколько мелких и средних родов имеют желание почувствовать себя не третьесортными аристократами. Сколько талантливых, а местами даже гениальных членов ваших семей так и не нашли своего призвания, потому что более сильные не подпускают куску вкусного пирога. Да не счесть. Я сам видел. Присоединяйтесь ко мне. Дума будет состоять именно из профессионалов, невзирая на их родословную и набитость кошелька. То же самое относится и к другим важным постам в славянском княжестве. Распускать рода я не намерен. Каждый глава рода получит полную автономию во внутренних делах и в бизнесе семьи. Но эти дела будут вестись не вась-вась втихую, а под контролем. Нужна плановая экономика, доступная для всех, а не только для избранных. Всем главам родов сегодня же будут разосланы новые законы со всеми правами и обязанностями. Внимательно ознакомьтесь с ними. Нужны дополнения или исправления? Обязательно говорите, и я исправлю. Но поверьте, что ваших прав там будет намного больше, чем обязанностей, которые ермом лежат на ваших шеях при нынешних законах. Главы больших родов. С вами сложнее всего. Нужна отдельная встреча, чтобы выработать общую стратегию развития. Если, конечно, будет на то, ваше желание». Срочно прислала паническое сообщение Дарья. «Рад. Я не знаю, что делать. Только что позвонила бояриня Хелена Выборгская. Требует немедленно выпустить ее в эфир». Только ее не хватало. Эта тетка непредсказуемая, как обезьяна с гранатой. Может, такого наворотить, что потом кровью харкать будем. С другой стороны, если Хелену проигнорить, то будет еще хуже. Озлобиться. Была не была. «Запускай», — приказал я Дашке. Появившуюся на экране Хелену было не узнать. Вместо цветущей полной энергии женщины стояла сгорбившаяся баба-яга с изуродованным лицом. Видать, сама сбежала из больницы, до конца не восстановившись. Лишь глаза ее яростно сверкали, как и прежде. Уверенная, сильная женщина, которую ничто не может сломить. «Нравлюсь!» — с недоброй ухмылкой прокаркала она. «Сейчас уже красавица, а было еще хуже. Вот что я вам скажу. Когда в дом пришла беда, и мои дети остались один на один с врагом, то никто не помог, только ратибор Ратиборда Злата со своим княжичем. Мы все уязвимы, покуда по отдельности». Спиной друг к дружке повернуться боимся, чтобы не трахнули конкуренты. Каждый глава рода и его наследники постоянно под прицелом живут, а многие, как у смоленских, не доживают. Старое не работает. Жизнь меняется. Нам можно сколь угодно долго лелеять свою гордыню, но это путь мертвецов. Слышали, что Ратибор говорил? Запоминайте хорошенько. Он хоть и молот, но слово и хватка железные, и злато ему подстать — Так что не выдюжите против них идти. И против меня. Неожиданно она встала на колени. Ратибор Князев, я, боярыня, глава рода Выборгских, прошу у тебя защиты. Клянусь всеми богами и собственной честью, что и сама, и наследники мои будут верно служить под твоей рукой славянскому княжеству. Клянусь, громко сказал я, шалев от такого что буду защитой и не опозорю твой род ни словом, ни делом. Встань! Негоже одному человеку перед другим на коленях ползать. Мы все равны перед богами. — Все видели, — продолжила Хелена, выпрямившись. — Кто попытается рот на князе открыть, то будет иметь дело со мной. А я очень мстительная, опытная и живучая. «Заканчивай, Ратибор, свою болтовню и делами займись!» «Умные уже все поняли, а дуракам объяснять дальше бессмысленно!» Быстро свернув интервью, я долго не мог прийти в себя. Хотел было позвонить Хелене, но она была вне зоны доступа. Набрала дама, находящегося в Выборге. Тот огорошил известием. Боярине опять стало очень плохой, и она сейчас в руках волхвов жизни. Видимо, все свои силы потратила, чтобы поддержать меня». Вот эта женщина. Дайте ей боги здоровья. Измочаленный последними сутками, собирался пойти на кратковременный, но очень заслуженный отдых, как в голове раздался знакомый голос Мараны. Не торопись. Нужно поговорить с тобой и твоими женщинами. Гости у тебя нехорошие.